Что в 60-е и 70-е годах общество подошло к новой концепции брака. Я вспоминаю вечер, когда я сказала моей маме, что мой муж и я разошлись. Она была этим шокирована. Но никто в нашей семье не разводился. Ни даже твоя тётя Зина и дядя Минер. Это была несчастная пара чья ежедневная жизнь проходила так далеко друг от друга, насколько это было возможно. Но ма, протестовала я, дядя Ева и дядя Мэйр не разговаривали друг с другом 10 лет, они вели ужасную жизнь. Может быть и так, ответила моя мама с презрением, но это же не причина для развода. По мнению моей матери, Любой брак лучше, чем одиночество. Каждый развод позорен и греховен. Миф, рост разводов означает, что мы не любим вступать в брак. Но все это не означает, что брак – это недолговечный жизненный институт. Статистика 90-х годов свидетельствует о популярности брака. Число свадеб в Соединенных Штатах достигло самой высокой отметки в 80-х-90-х годах. 95% мужчин и 94% женщин от 45 до 54 лет вступили в брак. На самом деле мы любим брак так сильно, потому что многие из нас хотят спрашивать, Вступить в него ни раз и ни два. Повторные браки составляют около половины всех новых свадеб каждый год. Хотя брачный рейтинг упал в некоторых странах за последние годы, откровенно говоря, браки сегодня популярны так же, как и раньше. Если брачный рейтинг остается сказочно стабильным, то количество разводов постоянно увеличивается. Число разводов в Соединенных Штатах поднялось до 71% в 1970 году, в то время как число браков на 19%. Люди не хотели терпеть брак, если он им мешал, а многие предпочли вообще от него отказаться. Но, кажется, теперь мы разобрались в двойственной природе романтической любви. Она может быть мощным, великодушным и созидательным чувством, но роман не обязательно должен заканчиваться браком. Мы также поняли, что эта причина для вступления в брак в ранние сроки, так же как и отсутствие определенного социального положения и материальной базы, не способствует созданию стабильной семьи. Интересно, чем ближе мы подходим к 21 веку, Чем больше признаков того, что мы становимся менее романтичными и более практичными. Это же можно отнести и к браку. Старинная практика сватовства снова в моде. Популярность клубов для одиноких, которые объединяют людей с одинаковыми интересами, одного происхождения и образования, наводит на мысль о важности проблем происхождения и совместимости. Наше поведение сегодня свидетельствует, вместо рассматривания развода как признака упадка, мы двигаемся по направлению к более высокому уровню оценки ценностей, чтобы сделать наши браки более счастливыми, чем это было у наших предков. Мы гораздо просвещеннее относительно многих факторов, составляющих брак, как общество, мы стали более гибкими и уступчивыми, касательно многих причин, по которым люди вступают в брак. Мы ждем от брака большего и менее расположены терпеть плохие браки. Медленно двигаемся к тому, чтобы принять развод, как выход из невыносимых и бесчувственных браков. Для большинства людей предпочтительнее вступление в брак, чем одиночество, хотя страдание от развода и всех сопровождающих его средств которые не исчезли сегодня и не исчезнут в будущем, удерживают многих от регистрации снова и снова. Как сказал Самюэль Джонсон, повторная свадьба — это триумф надежды над опытом.